и не очень дорогие ресторанчики. Они, наверное, нравились и Мартину. Он, или уже Мартин, садился за столик и поворачивал голову, бросал вопрошающий взгляд на дверь. Из-под набрякших век оглядывал он мужскую толпу, что-то быстро прожевывал. Он вынюхивал и высматривал. Он стал собакой, потерявшей хозяина. Уши его временами вставали торчком, прислушиваясь. Хорошо, по-собаче, зная нравы и привычки своего хозяина, заглядывал он туда, где обычно посиживал повелитель, и свободный столик выбирался для того, кто сейчас войдет и сядет рядом, избавив его от мучений. И на дверь бросались его взгляды. «Но где же ты? Где?» Будто привязанный к столбику, стоял он перед входом в магазины, С затаённым ожиданием вглядывался в людей с покупками, доезжал до аэропорта, занимал удобное место на смотровой площадке, бинокль его шарил по пассажирам, местные авиалинии скрещивались в этом городке. Ни одного самолёта до Далласа, Чикаго или Нью-Йорка. Видимо, хозяин отлучился ненадолго и был где-то неподалёку. Истинным наслаждением был дождь, внезапно упавший на город. Кустов неподвижно стоял под ним, промокая до нитки. При многочасовых блужданиях по городу он вдруг приваливался к стене дома, ища в ней опору и утверждаясь на нетвердую для ног земле. Опоры могли быть и люди, и они влекли его. Изредка приставая с разными вопросами к прохожим, он внезапно отчуждался от них, чтоб с еще большим вниманием сматриваться в окруженную, окутанную разговорами толпу, которая и манила, и отпугивала. Курил он часто, решительно и брезгливо отшвыривая налипавшие к губам сигареты. Улыбка язвительного превосходства над сбежавшим хозяином не сходила с его лица. Он будто знал, что роли переменится, и хозяин станет искать собаку, ту, которую бросил на издыхание, на чужих людей. Хозяин будет крутиться вокруг него в ожидании какого-то решительного призыва или жеста, следить за ним и за недругами, и в предвидении слежки собака давала возможность хозяину предупредить, пресечь, самому выследить увязавшегося за ними обоями шпика». Заходя в бар, Кустов временами пускался на рискованные приемы страховки. Минут пять, потолкавшись, сев, уже взяв виски, он стремительно поднимался и выходил на улицу, чтобы шпику ничего не оставалось, как выскакивать из бара, идти следом за ним, тем самым выдавая себя. Так вот однажды вылетел из бара Кустов, едва не сбив с ног Бузгалина, и тот увидел в глазах его молнии, полыхавшие над мозгом майора, грозы, содрогание джунглей от далекого топа обезумевших слонов. Мимо Бузгалина будто пронеслись к спасительной воде табуны антилоп, и бок о бок с ними мчались львы и тигры, волки и зайцы, растоптанные лапами Тяжелогрузных хищников корчились недораздавленные зверюшки, гады, пауки, и Бузгалин в страхе отшатнулся, уже начиная понимать, какое злодейство учинила Мария Гавриловна Кустова и как помог ей Роберт Адулович. Под вечер майор появился в холле отеля, и Бузгалин убедился в правоте своих догадок, Взял ключ от номера, где проживал тот, кто утром вышел из пансионата для гостей колледжа. Кустов поднялся на этаж, чтобы встретиться с самим собою, увидеть самого себя же, Мартина, то есть, для которого и снят был номер. Не застал его, конечно, и вышел все в той же задумчивой обеспокоенности. На двенадцатом часу наблюдения за ним... Порциями виски кустов как бы окатывал неутихающее пламя, и все удалялся, уходил от центра к окраине. Он подолгу останавливался у проституток, ведя бесплодные переговоры, спрашивая их о чем-то, получая отказы, и все же не давал повода полиции присматриваться к себе.